Сакура не расцвела еще, но бутоны на ветках набухли и готовы были вот-вот брызнуть чистейшим розовым цветом, образуя живые, дивно полыхающие, впрочем, к большому моему сожалению, весьма недолговечные, нежно-ароматные маленькие костры. Этот крохотный саженец вишни – Мне подарил молодой, доброжелательный и эруди... эрудированный японец, с которым мы когда-то довольно быстро подружились. Худощавый, невысокого роста, с лучистыми глазами и улыбкой, которую мне невозможно забыть, настолько она была обаятельна и задорна своей внутренней чистотой, молодостью и силой характера. Звали его Акира Фугуяма, старший сын интеллигентных и состоятельных родителей. Между ним и младшим братом и сестрой царили любовь, уважение и взаимопомощь, что очень важно в любой семье. По своим знаниям он мог запросто выдержать конкурс и войти в двери самых знаменитых, «И прославленных университетов Англии, Франции, Германии, Италии, США, и везде ему, в этом я не сомневаюсь, были бы рады, и в Сарбоне, и в Итане, и в Гарварде, и в Кембридже, ибо он хорошо говорил на трех языках, был Целеустремленен, действительно глубоко разбирался в разных областях культуры и науки и был, безусловно, талантлив. И с чувством юмора, что немаловажно не только для юности, но он выбрал МГУ. Он учился со мной на одном курсе факультета журналистики, успешно закончил его и вскоре уехал на родину про которую он мне очень ярко и эмоционально рассказывал, и по которой, конечно же, очень тосковал, потому что многое ему было непривычно в нашей суетливой студенческой жизни Москвы. Я читал его работы, зарисовки, рассказы, эссе, лирические миниатюры, очерки, да и просто мысли, облеченную в короткую, но емкую по смыслу форму. Их он мне присылал на русском языке и неизменно просил высказать честное мнение о них, что, на мой взгляд, хорошо, а что плохо, невыразительно и серо. А потом, примерно лет через 12, он вдруг резко сменил профессию и стал художником, воспевая в своих полотнах девственную, пока еще не тронутую цивилизацией, хрупкую и ранимую природу японских островов. Честно признаюсь – Такое его решение не явилось для меня неожиданностью, потому что он и в студенческие годы нередко показывал мне свои рисунки и акварели, талантливо отражающие пленительные краски дивных восточных закатов над Фудзиямой и над морем, спокойным, а порой и бурным, и гористыми осенними лесами, до краев наполненными мощью, очарованием и мудростью. И я ему тогда еще настойчиво советовал выставлять свои работы, чтобы люди увидели их, потому что они трогали душу и наполняли сердце редкой красотой японской природы, в которых жила. И дышала естественность, пленительность и манящая к себе гармония, от которой мы уже все ушли очень далеко и, к большому сожалению, продолжаем уходить. Но Акиро только сдержанно улыбался и, стараясь меня не обидеть, негромко говорил, что... Может быть, придет такое время, а сейчас ему надо делать то, что заказывает редактор. Причем вовремя, ведь за это ему достойно платит руководство журнала. И я нередко задавал себе вопрос, чем пленила японского паренька наша Россия? Какими такими ковришками заманила к себе? И ответ мой на эти вопросы сводился примерно к следующему. Только неоглядная ширь, неуемный простор и сказочно прекрасная природа, возможно, чувствующего эмоционального Акиро, да еще и наши люди, щедрые на добро, отзывчивые на чужую боль, и испокон веков живущие на ней. Несколько лет назад Мой друг умер. Я очень тяжело переживал его утраты, его утрату. Настолько он мне был близок по своим убеждениям и характеру. И это его, пока еще слава богу, цветущая в моем подмосковном саду сакура, когда я подхожу, обнимаю и прикасаюсь к ней ладонями. Будто понимающе и с любовью пристально долго смотрит на меня со своих дивных, молодых и одновременно очень древних лепестков его Акиро умными, проницательными, добл, добрыми глазами, словно живая душа его».